Создание музыки. Осенью 1992 года я сидел с Африка Бамбата, Африка Бомбата Асим, Кол Херц, Клайв Кэмпл и Грандмастер Флэш Джозеф Седлер из истории кавера Сос Бамбата пришел на интервью с маленьким отрядом учеников Зулусов, которые некоторые из которых пришли оказать моральную поддержку, другие, чтобы прервать интервью и вызвать во мне адское раздражение. бомбата это крупный мужчина с семейным, авторитетным власт, властным присутствием. Он редко улыбался во время интервью и выдавал очень мало личных деталей в начале и конце записи. Бомбата настолько сдержан по этому вопросу, что его имя при рождении – Настолько же трудно узнать, как цифры счета в швейцарском банке, хотя по вопросам, о которых он заботился, в записи Брейкбита Zulu Nation, мир во всем мире, Бомбата прибавлял выразительности красноречия. Кул Херц пришел со своей сестрой, которая убедила неохотного диджея принять участие. Херц больше лицо чем человек даже для самого настоящего хип-хоп-фана. Лента с его выступлениями редки, и с 80-х он выступал только спорадически. Вплоть до интервью СОС в 1992 году последнее большое появление на публике Херц сводилось к маленькой роли в фильме 1984 года «Бит Стрит» и некоторых бесед о соло-альбоме «Терминатор X». Если Бомбата был выборочно сдержан, Херц беседовал свободно о днях прошедших, но не говорил много о современной сцене, кроме как сообщал о, своим, о своем страхе перед гангстер-рэпом. Грандмастер Флэш пришел один и был самым открытым и приветливым и строится возможно из-за того, что у него была самая успешная карьера. Иногда Херц и Бомбата сговаривались против него. К примеру, вопрос о Кто придумал скретчинг, вызвал небольшое напряжение за столом, хотя многие изначально доверяли Флэш с этим изобретением. Это в настоящее время признано, что Грэн-Визер Теодор, на время помощник Флэша, был первым, кто делал скретчи, но на уж совершенствовал и популяризировал его. Когда три легенды почувствовали себя уютно, какая-либо какая напряженность, которая существовала между ними, исчезла, и разговор заструился. Острые края персональных различий умягчились, потому что это трио имело много общего. Иногда во времена администрации Джорджа Форда и Джимми Картера Херц, Бомбата и Флэш создали звуковую сторону хип-хопа. Рожденный на Ямайке и знакомый со звуковыми системами Родины, Кул Херц – это человек, который вместо того, чтобы играть хиты, В парках и дискотеках выискивал неизвестные записи, играл инструменты и перебивки, увеличивая их длину до тех пор, пока они не звучали, как новые записи. Вместо верчения дискозаписей, Херц делал то, что он называл брейк-вращение. Играя в бронкс Club Хивейла и экзотив плейхаус в клубах или в парках, Херц использовал перебивки и биджи. Is incredible bonga band Apache и bonga rock. It's just begun. Jimmy Castor'a sex machine give it up. Otun to lose Jamesa Browna. Listen to me baby. Hue и babysitters mandrill fence walk. Pick up the pieces. The average white band. Другие записи для создания оригинального саунда хип-хопа и укрепление его репутации. Было одинаково важно, что Херц улучшил свою подачу, задействовав парня по имени Кок Ларок, как своего мастера церемонии МС, для представления и комментирования своих выборок. Ларок не читал рэп, как мы понимаем это сейчас, но был более чем стиль маски звуковой системы тостеров или чернокожих, Радиоведущих рекламирующих запись. До сих пор насколько несколько мотивирующих слоганов для вечеринки на домашних животных: Я Рок, и Я Don't Stop. Рок о май Мело. To the Beats и All стали главными элементами рэпа. Некоторые скулеры school заявляют, что Ларок был первым хип-хоп-рэпером. -хип я не уверен, Но определенно Ларок претендует сильнее, чем кто-либо другой. В то время как вклады Херц были, по сути, музыкальные, важнейший вклад Бомбата в развитие хип-хопа, возможно, социологический. Как молодой коллекционер записей, Бомбата посещал некоторые вечеринки Херц и понимал, что он владеет такими же записями. Таким образом, начиная с, такого же, с такой же музыкальной базы, как Херц, Бомбата рос шире и включал отрывки африканско-карибской соцсо и dc до до музыки в своих миксах, давая своей работе электрическое мультиэтническое качество. В результате Боббата был назван мастером записи своими многими помощниками. Джем on the groove Ральфа Макдональда, Калипса, big, big как Down, Dance to the Drums Beat, Келли. Чамп, The Mohawk и Trans-Europe Express Kraftwerk среди найденных ими отрывков, представленных и добавленных к хип-хоп-канону. Бомбата также важен как миф, который он создал, так и за свой эклектичный вкус. Созревая в Бронкс-Риве, Роджекс Бомбата стал членом одной из крупнейших молодежных преступных группировок и черной лопаты Black Spades. История В порядке вещей, что в середине 70-х банды типа Black Space ослабевали что-то, что и случилось. И что различные хип-хоп проявления, граффити, брейкинг, диджеинг, чтение рэпа заполняли зазор и промежуток, эффективно убивая культуру банд Нью-Йорка. Но, будучи, задавая вопросы, получая ответ, убил ли хип-хоп, Нью-Йоркские банды Бомбата не подписался под этой теорией. «Женщина устала от бандитского дерьма», – ответил он. Так братки в конце концов начали съезжать с этого, потому что у них были люди, которые были убиты. Из, перспектив из перспективы 90-х было что-то почти странным в идее, что банды могут прекратить свое существование в большом городе из-за любви женщин к членам банд. В 1974 году Бомбата основал Зулу Nation коллектив диджеев, брейкеров, граффити-художников и земляками, которые, которых заполнили отцовскую роль в гангстерском спектакле городской культуры одновременно вычеркивая преступления и столкновения. Многие ключевые фигуры этого периода были ранними членами Зулу Nation, The Rock Crew, диджей, продюсер Африка Ислам, 25 годами позже организации организация сохранилась Служа в качестве якоря для ее членов Клапаном для культуры Спустя годы многие хип-хоп-быки Были раздавлены после бомбата Из Улу Послужившим свежующим звеном Грандмастер Флэш Сейчас наиболее известен Как записывающийся артист Но существует несколько чисто технических Диджей-прорывов Которые обязаны своим существованием Содружеством его глаз и его рук. Как отметил ранее, Грент визер Теодор мог вести скретчинги, но Флэш это определенно тот, кто пустил э эту фичу в ход. Банч Фрейзинг, играя быстрый взрыв, Берст на записи одного свинилого проигрывателя, когда она продолжается на другом, и брейк-спиннинг перемены, вращающиеся оба диска, записи завданы вперед, повторяя одну и ту же фразу снова и снова приписываемой Флэшу. Более того, Флэш был шоуменом. В отличие от Херц, который в первую очередь зависал над своими вертушками и не говорил много народу, Флэш миксовал и развлекал. Вызывающие одобрение толпы штучки, связанные с хип-хопом, такие как вращение на спине и использование ног в миксе, впервые проистекало из воображения Флэша. Флэш, который, с одной стороны, учился на электрика, всегда изучал и обновлял свое оборудование. Из его любопытства родилась история часов в микшировании, где Флэш был способен читать записи, используя вращающиеся для того, чтобы найти паузы между треками. Он преобразовал драм-машину Vox в то, что он назвал и e Big Box, устройство, которое позволяло ему добавлять дополнительную перкуссию к музыкальному миксу и превосхитил использование драммашин машин со рэп-записи. Так же, как Херс, использовался Кок Ларок в качестве MC. У Флэша были появляющиеся исчезающие отношения с группой молодых МС, которые будут еще известны как Furious 5. Между 76 и 80-м до того, как они стали записываться, Флэш часто выступал бок о бок с э, комбинацией из Ковбой, Кейт Виггинс, Мел Мел, Мелвин Гловер, Кит Криол, Натаниэл Гловер, Рэссиан, Гай Уильямс, мистер Нес Ака Скорпио, Эд Моррис. Из-за того, что денег не хватало при игре на представлениях э, в сто э, м стрит Харлем Вод Диско или Таймс Скве Дипломат Хотел, часто были споры из-за денег и профессионализма. Иногда все пятеро в МС выступали Иногда никто В другое время другой молодой МС Кёртис Блоу Кёртис Волкер Работал с микрофоном С флэшем С флэшем и без него члены того, что станет Furious Five выступали С некоторыми фразами, культурными Поворотными точками и талонами Ковбой выступил С множеством фраз Выступал флэш и обладал мощным голосом Который просто заставлял его слушать Ковбой верили без Инаугурации. Под, поднимите руки вверх и водите ими, как будто вам все равно, и хлопайте в ладоши в такт сбитом. Кто-нибудь крикните три основных клише хипифомерса Кит Криол и его брат Мел-Мел были согласно флешу и первой технике по зачитыванию. Они были первые, кто вертел предложение задом наперед. И обратно Кит, э, Кит Ди говорил: Я. Мэл говорил «был», Хит говорил «прогуливался», Мэл говорил «вниз». Они часто просто перекидывались предложениями, типа этого весь день. Было невероятно наблюдать, это невероятно слушать. И я упомянул, что мы теперь думаем о old и new schools, школы рэперов и рэп-энтузиастов. То, что сегодня называется old school – это отцы-основатели, говоря отвязное сообщество – Энергичных, креативных и довольно наивных Молодых людей из Бронкса и Верхнего Манхэттена Которые достигли юношеского возраста в 70-е Наивность – это ключ и, возможно, неожиданное определение В описании группы все же неотъемлем. Я не просто говорю, что они были наивны в отношении денег это, хариз... это характерная черта, которую они делились С почти каждым молодым музыкантом С которым я когда-то вскоре когда -то встречался Невзирая на большие познания в уличной науке, не всегда защищавшие их от надувательства. Под наивностью я подразумеваю дух простодушной невинности, который создал хип-хоп-культуру. Идея вечеринок в парках и комьюнити, центрах, которые праздновались ностальгически как настоящая сущность хип-хопа, значит, что деньги не были целью. Никто из трех... Изначальных диджеев, херц, ожидали, не ожидали что-нибудь от музыки, кроме местной славы, уважения соседей, скромных средствах от вечеринок, проводившихся в Аптаун-клубах и редких танзалах Мидтауна. Они могли загрести пару сотен баксов здесь или там, но ни одно из этих мероприятий не могло сделать их миллионерами. Как авторы граффити и брейк-дансеры, олдскул диджеи и те, кто быстро последовал за ними, сделали это потому, что почувствовали позитив и потому, что они смогли это сделать. Для художников граффити разукрашение, разукрашивание стен было не из области имитации техники художественной школы или самосознающего постмодерна. Для латиноамериканских брейкеров это было не просто уходом от традиции испанского социального танца с, тщательно, с тщательными и точными поворотами и вертикальной позой. Для диджеев вращение в брейке не было каким-то отступлением от норм в соул-музыке. Для всех этих олдскулеров это было случайным экспромтным открытием пути отличиться в очень прямом, самобытном и полностью контролируем, контролируемом пути. Они нуждались в простых средствах для творения своего искусства. Они принимали свои решения о том, что сделано хорошо. Хип-хоп не был массовой рыночной концепцией. Это был карьерный ход. Это не был карьерный ход. Ни один из скулов не знал, когда пойдет хип-хоп. И все были удивлены, рады иначе, до чего, же, до чего же он эволюционирует. Когда я в первый раз попробовал хип-хоп, я жил в командной рабочей части Бруклина. И поверьте мне, я не имел понятия, что я буду заниматься этим позднее.